Глава 11. Что-то, что нас объединило. Интересно, как работает самовнушение? Он не пялится на мой зад в магическом мире. Наверное, как и в не-магическом. Он либо и правда не пялится, либо никакими самовнушениями я не заставлю некроманта отвернуться. Вот будь я магом, тогда бы да. ослеп. И вообще, стоило бы лучше подумать о том, зачем нас позвал сеор, чем о том, куда смотрит некромант, поднимаясь позади меня. Может, предложить установить хотя бы один лифт в здании? Слышала, что подобные монстры уже появились в самых крупных агентствах, и даже король подумывал о такой переделке. Тфу, Сабина, опять не о том. Тебе точно нужен выходной, а то никакой сосредоточенности. Я мельком поймала наше отражение в зеркальной галерее. Да-да, была у нас и такая. Не знаю зачем магам, но мы бы точно обошлись и быстро отвернулась. Маленькая хорошенькая, действительно кудрявая девица в трогательной блузке, аккуратной юбке и туфельках с ремешками, выглядела прям идеальной жертвой, двигающейся за ней вытянутой и черной фигурой некроманта. Кабинет главы агентства находился, как ему и положено, где-то высоко и далеко от простых смертных, хотя Сеор и сам был простым смертным, но знал все и про всех. Поговаривали, что он держал мудреными заклинаниями при себе двух суматошников, которые шпионили для него по всему зданию, но я больше склонялась к мысли, что глава был умен, а мы все не отличались какой-то особенной уникальностью. Так что никаких шпионов ему не нужно было. И так прекрасно знал, что можно ждать от своих подчиненных, и о чем они говорят за закрытыми дверями. Умен, красив и очень хмур сегодня. Он стоял у окна, облокотившись спиной о подоконник, с неизменной сигаретой в уголке рта, Редкостная гадость даже в сравнении с земным табаком, и смотрел на присутствовавших в кабинете мужчин с каким-то особенным неудовольствием. Большинство из присутствовавших я знала, старшие детективы и констебли. И теперь тем более не понимала, что я здесь делаю. Может, мое присутствие нужно для того, чтобы всех успокоить? Судя по их лицам, им это надо было. Или успокоить главу, чтобы он не прибил кого-нибудь. Подумаешь, магии нет у него. Стульчик возьмет. Против ожидания никто не бросился нам объяснять. И если некроманту было привычно тусоваться среди молчащих существ, то я напротив, привыкла, что при мне говорят или как-то проявляют себя. Потому чувствовала себя довольно неуютно. Для вас есть дело? нарушил наконец тишину сеор, с которым прочие не справились, даже не приблизились к тому, чтобы справиться. Издевательский смешок некроманта прозвучал особенно неприятно и громко. Но я же говорила, он вполне себе может питаться ненавистью. потому парочку острых взглядов в свою сторону воспринял едва ли неблагосклонно. А я мне действительно следовало воспринимать для вас на свой счет». И с чем там я могу справиться, с чем не справились прочие? Детективы в юности я читала, конечно, но то, что убийца дворецкий, догадывалась далеко не сразу. И речь же не о судмедэкспертизе. Я бы предпочла продолжить копаться в мозгах в переносном смысле, а не в прямом. Вы хотите, чтобы я поработал с Сартр? Нужно, чтобы расследование не завершилось так быстро. «Ого». У Дин Риардана есть понятие о субординации. В отсутствие такой толпы он обращается к главе на ты, а не на вы. И он таки знает мою фамилию, хотя произносит ее первый раз вслух. А вот намек на то, что я буду помеха и меня даже не задел. Но не успел выплеснуть человек, то есть некромант, весь свой яд во время сокращенной сессии. Пусть сейчас выпускает. Я психолог. Моя работа и заключается в том, чтобы человек не захлебнулся своим дерьмом ядом. я хочу, чтобы вы поработали вместе и помогли друг другу, даже если прежде вы игнорировали эту замечательную возможность. Едавита тоже не до конца сцидил, сообщил глава. Поэтому немедленно отправляйтесь на ваше любимое южное кладбище. Ах, место нашего знакомства, приложил руки к груди Никроманд. Им обоим бы в театре работать, а не в полиции. Хотелось бы мне высказаться по этому поводу, но я только спросила: "И что мы должны там делать?" Обследовать место преступления, конечно. А какого И причём здесь психолог? Вот это вы мне и скажете. Сеор оторвался от подоконника и прошелся вперед. Кажется, впервые нас с некромантом роднило одно и то же чувство полного недоумения.